Глава десятая. Договор по-арийски. Итак, ко мне кто-то напрашивался в гости. Вот почему требовал спешить, оставляя на потом даже такие важные вещи, как лечение или более детальная разведка из тонкого плана. Счет шел на минуты, и, похоже, я уложился в срок, отпущенный мне не слишком щедрыми вагами. Отойдя влево на пару шагов, так, чтобы меня не было видно из окна, я активировал в левую руку лепестки виолы, правую приготовил для кинетического удара, но с последним не следовало спешить. Может, мои гости сделают какое-то полезное дело, например, успеют расфиксировать нижние этапы лестницы, прежде чем я продемонстрирую, на что способен хороший маг. Еще пришла интересная мысль, а не притвориться ли лежащим на полу несчастным и связанным? И я тут же ее отбросил, ведь для подстраховки визитеры вполне могли всадить меня дротик с полудозой танквилизатора. Желтый конус света прошелся по верхней части лестницы, упал на пол, высвечивая битое стекло и груду прелого тряпья. Метнулся в сторону останков шкафа, и сверху прозвучал голос. «Вот это номер!» Это был голос Сухрова. «Сань, ты здесь?» «Вот тена. Я ответил не сразу, мигом перевернув в голове ворох разнонаправленных мыслей. «Он в самом деле за мной? Пришел спасти меня, или это хитрость волков?» «Подослали его?» «Но зачем им хитрить, когда я и так в ловушке, и здесь просто глупо все усложнять?» «Здесь», — отозвался я, держа наготове левую руку, чтобы раскрыть магический щит. «Как сюда спуститься?» — непонятно сейчас, — Играм обращался ко мне или кому-то еще. «Глянь, может, поблизости веревка или лестница есть?» «Нет, ничего, может, сарай?» — ответил голос Лужина смотри чуть ниже играм громко сказал я спускаешься на несколько ступеней и там справа и слева фиксаторы они держат нижнюю часть лестницы поднимаешь их оба и лесенка раскладывается точно а я смотрю ч лестница такая короткая один раз лазал сюда давно он подсвечивая фонариком спустился в люк и брусил ложе или кому то еще стоявшему выше — Смотри внимательно. Если кто-то появится, сразу дай знать. — Честно, не верится. Неужели граф Сухров явился как мой спаситель? Прямо сказочный Бэтмен. Мне от этой мысли стало смешно. Нет, все же имелись опасения, будто не все здесь гладко, и явление Играма, может, как-то согласовано с остальными волками. — Ладно, буду иметь это в виду. Но на данный момент порцию отличного настроения бывший враг мне подбросил. Причем такую, что грудь распирала от радости. Сухров недолго там возился. Заскрипели ржавые фиксаторы и два лишних этапа лестницы с грохотом сползли по полоте. Даже поднимаясь по ступеням, я держал руку с магическим щитом наготове. «Здесь сторожило двое из волков», — сказал я, высунувшись из люга. «Как с ними?» «На одного я выключил, там лежит», — Играм кивнул на кусты возле сарая. «Второй успел сбежать. Это очень дерьмово, он меня знает, донесет лешему. И, возможно, скоро здесь будет много людей с их банды. Когда я зажег свечу, сторожа перепугались и сообщили лешему. «Времени уже практически прилично», — сообщил я. В общем, нужно отсюда уходить поскорее подальше. Знаешь это место? Еще бы. Поэтому тебя и нашел. Знаю, они здесь не первый раз держат пленников. При мне двух девушек, не знаю для чего. Потом сына какого-то промышленника или выкуп. И еще было всякое. Сухров уверенно направился по малозаметной тропе. Кстати, сколько сейчас времени, любому я. 17 минут второго, отозвался лужин, озираясь. Луна пряталась за рыхлым облачком, и Грам подсвечивал дорогу фонариком, хотя я бы не стал этого делать, так мы выдавали себя. А что случилось после того, как я оставил спиной, остановил спиной дротики? Спросил я и все-таки признался вдогонку. Вообще я думал, что ты свернул через дворы по договору с волками, чтобы навести меня на засаду. Играм остановился, выключив фонарь и поглядывая по ту сторону забора. Эта улица вела сразу к резникам, и велика вероятность, что люди Лешего могли появиться здесь. А Лужин заметно напрягся, даже втянул голову в плечи. Это стало заметно, как только из-за облака выглянула луна и посеребрила кусты и стены, крыши старых домов, черневших провалами выбитых оба. Не — Идем, — решил Сухров. — Быстро, без разговоров, дойдем до Антоновской, а там уже все расскажу. — Там наш эрмик стоит, — вставил Лужин с некоторой гордостью, хотя речь шла о графском эрмимобиле модели «Картан». По всему видно, сейчас Лужин нервничал, спешил уйти отсюда. Если честно, его нельзя считать трусом. Он просто как-то слишком прогнулся под Сухрова, признав его лидерство во всем. Странные у них сложились отношения. Странные, потому что ужин не был тряпкой, и сам он имел какой-никакой стержень, мог резко поговорить с равным ему и не чуждался набить противнику физиономию, иногда отхватывал сам. А вот при графе Сухрови он мягчал, терялся. И звали его, кстати, как и меня, Саша. Может, поэтому я не любил произносить его имя. Отношения у меня с ним всегда были на редкость скверными. Пожалуй, с самыми скверными из всех в нашей школе. Гораздо хуже, чем с самим Сухровым. Но это все было. А вот как-то резко в считанные дни переменилось. Много раз я проходил через подобные переломы, когда враги вдруг перестают быть врагами, или друзья, в которых, казалось бы, часть твоей души перестают быть друзьями. Такова жизнь. И великий калейдоскоп событий очень часто открывается с самой неожиданной стороны. Дальше мы пошли молча, не включая фонарь. Шагов за триста до поворота на Антоновской позади нас показались яркие фары. Эрми-мобиль. Вернее, два. В этом глухом районе, где уже никто не живет лет пять, появление машин редкое. Тем более ночью. Значит, кто-то от лешего. Я не горел желанием дать волкам бой сейчас. Вернее, говорят, что месть — это то блюдо, которое лучше подавать холодным. Полностью согласен с этим. Хотя моя юная горячность в прошлом много раз играла дурную шутку, и я нарушал этот принцип. Чтобы не попадать в свет фар, мы почти синхронно сошли с дороги, прижимаясь к стене заброшенного дома. Постояли с минуту и пошли дальше». А уже на Антоновском, там, где горели огни нашего района, Грасцухров Сухров сказал. Этого я и боялся, что ты подумаешь, будто мы служи Лужей намеренно повели тебя через дворы. У тебя были все основания думать. Я же предложил пойти так, почти сразу вывел на засаду. Нет, Саш, для меня это было неожиданностью, еще больше, чем для тебя. Что произошло, когда я вырубился? Впереди на перекрестке я видел Эрмимобиль, холодно, холодно поблескивающий в лунном свете. «Сначала из-за забора вышли трое из стаи, потом еще двое. Некоторых я знал, но это не меняло дело. У них было два островоя, и меня и лужу держали на прицеле. Я же не могу бить на расстоянии, как это делаешь ты». Сухров замедлил шаг, приближаясь к Эрмимобилю. Попытался бы поспорить, меня бы самого дротиками истыкали. И залужу я в ответе. Я поклялся его защищать. А потом подошли остальные, которые были у колбасника вместе с Лешем. Леший сказал, чтобы мы уходили, иначе будет как с тобой. В общем, обидно было, унизительно, но пришлось уйти. Я только сумел проследить, в каком направлении тебя потащили. Когда понял, что несут к канале, значит, решил попытаться ночью тебя вытащить. А уже не даст соврать. Я молился геле, чтоб тебя не убили. Спасибо, Играм. Считай, я твой должник. Теперь, как я понимаю... Я увидел, что Сухров достал коробочку с сигаретами и попросил. Угости, у меня все отобрали. Даже кошелек и домашние ключи. Размяв сигарету, я продолжил. «Теперь у волков и на тебя клыки особым образом оскалены. Они-то знают, кто меня вытащил?» «Теперь да», — согласился он, прикуривая. Его лицо в свете крошечного огонька ко... зажигалки казалось злым. «В их клубок мне дорога заказана, да и по резникам». — Без опасения особо не прогуляешься. Но ты же с этим как-то живешь, значит, и я смогу. Оптимистично заключил он. — Только ходить и опасаться, что тебя подрежут или застрелят, хреновое дело, — заметил я, делая первую затяжку. — Хреновое, — переспасил он. — Да, в смысле скверное, даже дерьмовое, — пояснил я, не сразу поняв, что он не знаком с чужим слангом. Поэтому самое разумное было бы разобраться с ними, разобраться так, чтобы больше ни Варге, ни лешему, никому кому-либо еще в голову не пришло даже думать, что с нами можно свести счеты. Я этим займусь в ближайшее время. Если есть желание, присоединяйся. с минуту стоял, глядя в сторону шалашей. На его лице, освещенном луной, от чего-то появилась улыбка. Потом юный граф сказал, я много думал над твоими словами, которые ты сказал в колбаснике. Какими словами, не понял я. Ты сказал тогда, что идеи, основанные на унижении других людей, это идеи подлецов с грязной душой. Я хорошо запомнил эти слова и остальное, что ты говорил. После этого даже перестал слушать елду, у них в самом деле грязные души. Поначалу они зажигают своей силой, отвагой, но если не дурак, то потом начинаешь понимать, что все это не настоящее. И все больше склоняюсь думать, что сказано тобой справедливо и как бы очень мудро. — Даже лужа в этом кое-что поняла, верно, Саня? Жав зубами сигарету, он глянул на лужу на тот кивнул. — Что касается присоединиться к тебе... Грас Сухров скрестил руки на груди, все так же держа сигарету в зубах. «Да, это будет правильно. Иначе нас уничтожат по отдельности. Тебе, Леший и Варга, не простят сегодняшнего унижения, и мне не простят, что я помог от них уйти. Я очень хорошо знаю их волчьи повадки и знаю, какова бывает их злость». «Рад, что ты со мной искренне признал я». Сухров поднял левую руку, согнул пальцы вовнутрь ладони. Я сделал то же самое и прижал свою руку к его. Это был древний знак, идущий еще от Ариев. Им скрепляли серьезные договоренности. «Кстати, еще в тот первый раз ты просил узнать, почему Варга хотел тебя убить», — напомнил Играм. И «Я не забыл и успел распасить кое-кого». «Знающие говорят, что это идет не от самого Варги, даже не от Лешего, а от Лаберта. А зачем это надо Бритишу, узнать невозможно. У него это не спросишь, он сам себя на уме, и многое не скажет даже Лешему. Неясно. Нечто подобное я и предполагал. Ведь с остальными волками я никогда раньше не пересекался, у них как бы нет причин точить на меня зубы если учесть, что две попытки меня убить случились раньше моего знакомства с волками, то явно это намерение выросло за пределами резниковской банды. Волков просто использовали как инструмент, заплатили им или как-то убедительно попросили но это не значит, что с того же лешего или лиса нельзя выжить больше информации. При случае я их прижму и найду способ добраться до чертова Бритиша Джеймса Лаберта. Садись, Вермик, подвезем к дому. Согров, видя, что я докурил, открыл дверь в свой излюбленный Катран, о котором в классе было много разговоров. Модели этой было более 30 лет, и, хотя здесь стоял паровой двигатель, Данная машина обладала мощным эрминговым приводом. Со слов самого Играма, его Катран разгонял ее до 150 км в час. На сиденье извозчика сидел какой-то мужичок лет сорока. В тусклой подсветке его лицо особо не разглядишь. Лужин устроился со мной справа, а Играм открыл дверь извозчика и сказал ну к Федорович, пересядь, я поведу. Хочу побыстрее по пустым улицам». Сзади тяжко запыхтел котел, пустил густое облако пара, сухров дёрнул рычаг прокачки эрминговой тяги, под днищем тихонько завыл привод, набирая обороты. Еще миг, и машина рванула с места, освещая яркими фарами улицу, ведущую прямиком к храму Гермеса. Минут через пятнадцать одноклассник остановил моего дома и сказал, «Советую нанять хорошую охрану для вашего особняка». «Сам понимаешь, теперь все это серьезно. Волки способны на всякие подлости. Могут подъехать, стекла побить, могут даже поджог сделать». Так было с купцом Иваницким. «Благодарю за совет». Я открыл дверь, подумав, что Сухров во многом прав. «Будет лучше, если эти дни за нашим домом будут присматривать надежные люди». «Уже выходя, я попросила грамма». О том, что сегодня было, не говоря, Илин. И вообще лучше, чтоб в классе поменьше знали о пришедшем. Да, кстати, завтра в школу не приду. Надо чуть подлечиться. Он молча кивнул. Играм, Саша, от души спасибо. Не ожидал от вас такой поддержки, поэтому вдвойне приятно. Поблагодарив одноклассников, я закрыл дверь Катрана и направился к дому. Пожалуй, сейчас меня ждала очень непростая встреча с мамой. По яркому свету в гостиной и почти во всех окнах было ясно, что графиня не спит. Я задержался на миг у порога, ключей у меня не было. Кстати, как и школьные сумки с учебниками, конспектами. И вот последнее особо скверно, ведь до выпускных экзаменов осталось не так много времени. Одна радость. Мой дворянский жетон остался в сюртуке, который висел дома в шифаньере. Я дернул колечко, торчащее из пасти бронзового льва, и раздался мелодичный звонок. Дверь открыла Лен Викторовна, проявив большую расторопность, чем дворецкий. Мама, давай сразу договоримся. Без лишних нервов и возмущений я с порога взял инициативу в свои руки. Со мной случилась мелкая неприятность. Предупредить заранее я не мог. «Да, Саша, неприятности, они случаются неожиданно. Но разве нельзя было мне что-то сказать на эхос? Ты знаешь, сколько сейчас время?» Ножкой она все-таки притопнула. Отвечая на ее последний вопрос, я переступил порог и, снимая обувь, глянул на старенные часы, что громоздились напротив тумбочки дворецкого. Затем известил. «Если так важно, сейчас, без шести минут два. Что касается сообщения на эхос, извини, не мог». У меня его украли. Украли ключи от дома. Кстати, надо поменять замки. Но самое скверное, я лишился скольной сумки со всем важным содержимым. Продолжить далее перечислять мои беды графини не позволила. По мере того, как она оглядывала меня, глаза ее становились шире. Ротик приоткрылся, и грудь вздымалась, чтобы через миг выдохнуть. «Саша, какой ужас!» «Ты видел себя в зеркало? Ты где вообще был?» И тут она заметила ожог на моей левой руке, Навер... наверное, шишку за правым ухом, и вскрикнула. «О, защитница небесная!» Я отчаянно схватил за голову. «Кстати, дай мне сигарету, — попросил я, — а моих, увы, увы, больше нет. «Антон Максимович, немедленно сюда врача!» Она резко повернулась к дворецкому. «Слушаюсь, ваше святство!» Дворецкий, едва ли не прищелкнув каблуками, поспешил к терминалу коммуникатора. «Антон Максимович, не надо никакого врача!» – остановил я его. «Мама просто паникует. Вы же знаете, она всегда паникует, когда дело касается меня». Показывая графине ожог, я спокойно и внятно сказал. «Во-первых, это мелочь. Во-вторых, я маг и разберусь с этой мелочью куда лучше, чем врач». «Неужели ты не убедилась в моих способностях в прошлый раз, когда вызванный вами целитель недоумевал, что мои раны так быстро затянулись? Поэтому давайте без самодеятельности. Все вопросы относительно моего здоровья и моего состояния решаю я и только я». «Ну, Саша, я очень напугана. Я весь вечер не нахожу себе места». «Похоже, в этот раз Елена Викторовна сдалась быстрее, чем прежде». Ты посмотри на себя в зеркало. Одежда грязная, выглядишь ужасно. Мам, все хорошо. Никак не привыкнешь, что я стал мужчиной. Привыкай. Я обнял ее и поцелал щечку. Кстати, ты хотела нанять охранников? В Цитадели или где там, посоветовал тебе Евстафьев. Найми, двоих или троих. Только не мне, а чтобы не среди журства в нашем доме. Так будет лучше. Собственно, для вашего спокойствия. «Так, рассказывай мне, что случилось?» Мама достала коробочку госпожа Луи и протянула мне одну сигарету. «Смотри мне, не кури часто, дожились, я своей рукой даю тебе эту гадость». Она направилась в гостиную, видимо, рассчитывая на долгие откровения. «Но я же тебе тоже давал, я рассмеялся устраивать кресле». Итак, заботливая мама требовала рассказать то, о чем ей знать не следовало.